В лаборатории, куда мы явились, кроме двух медиков шансов находились сей Цине и Кшуола Ом. Ученые сидели, склонившись над горизонтальной панелью компьютера, и тихо, увлеченно о чем-то спорили. Их профессии в некотором роде смежные, поэтому они понимали друг друга с полуслова. Увидев нас с Башаровым, все четверо устало улыбнулись. «Как у вас дела продвигаются?» — спросил Ом, потеряв виски. Его слегка голубоватая кожа чуть потемнела. «Весьма посредственно!» весело гаркнул наш патоморфолог и сразу добавил, отметив унылые лица коллег, «Дарья Сергеевна пока отказывается становиться моей женой. Но надежда еще есть». Ее нет, было немного неуверенным. Я не могла подобрать слов и наверняка выглядел ошеломленный и смешной с приоткрытым ртом, который поспешила захлопнуть, потому что шансы начали тихонько посмеиваться. Кшола, отметив мое состояние, перевел недовольный взор на патоморфолога, а цитранец, поморщившись, возмутился. «Профессор, пожалейте им У Вас слишком много». «На этом корабле почти 50 человек, но ощущаетесь в таком утомляющем количестве только вы, и создаете мне просто невероятный эмоциональный перегруз. Перед нами гораздо более насущная проблема сейчас стоит — спасение жизней, причем не только чужих, но и собственных, а вы все шутите». Илья коротко хохотнул, уселся перед медиком на стул и протянул руку, чтобы взяли кровь. «Мастер сей, умение ко всему относиться с юмором не раз спасало мне жизнь. И, признаться, я не умею себя сдерживать хоть в чем-то. Характер такой». Я слышал о том, что происходило на захваченном террористами пассажирском лайнере пять лет назад. Неожиданно вклинился в разговор медик, следя за тем, как пробирка наполняется кровью. В котором вы, профессор Башаров, летели в составе одной из исследовательских миссий. — Вы про галактику? — Башаров нахмурился. — Да, именно про этот корабль. — Тогда вы... Эм, возглавили сотни заложников, спасали раненых, э, выступили переговорщиком... После многие из них рассказывали, что ваш непотопляемый энтузиазм, вера в лучший юмор помогли другим не сдаваться, бороться до конца. Вы выручали пассажиров, когда из-за взрыва во время штурма спецслужбами корабля и последовавшего пожара шансы на выживание у большинства были нулевыми. Хшанец залепил антисептиком вену, убрал пробирку и посмотрел прямо на Башарова. Моему другу, летевшему семьей, вы подручными средствами собрали раскуроченную ногу, а потом во время пожара организовали эвакуацию раненых и детей, «Уверен, многие запомнили вас в тяжелейшей жизненной ситуации как человека смелого и достойного. Да ладно, чего уж. Там героев пруд-пруди было и без меня». Вместе со Ашранцем и особенно Цитранцем я вытаращилась на неожиданно смутившегося Башарова. Что и говорить, слишком непривычно видеть этого чересчур уверенного в себе мужчину с румянцем на смуглых скулах и небритых щеках. «Приношу свои извинения, профессор», — первым нашелся Шицине. «Я посчитал, что все это поверхностное». Башаров, улыбаясь, пожал плечами, уступая место анализатора мне. Замолвивший за него слово «медик» занялся мной. Сначала взял кровь из вены, а затем, мягко улыбнувшись, заметив мое смущение, попросил расстегнуть пиджак и приспустить край майки. Вниз я старалась не смотреть, поэтому, почувствовав укол, ойкнула под тихий смешок нашего местного юмориста. После стернальной пункции, слегка массируя грудину, мужественно терпела дискомфорт, кожа чесалась, болела место прокола. «Эх, страдаю за науки», можно сказать. Мы с патоморфологом взяли стерильные палочки и, мазнув по носоглотке, вложили в бак анализаторы. Пока мы были в шкуре подопытных, все молчали, поэтому я решил разбавить неловкий момент. Есть какие-нибудь интересные выводы, господа? Я попробовал сменить тему, неудобную для героического, как оказалось, патоморфолога. Кшиол уныло поморщился. Кроме вас двоих, все остальные сдали кровь. Мы запустили сравнительный анализ, но пока результаты укладываются в уже известные статистические рамки. Мы выделили показатели или особенности, которые в той или иной мере отличаются у каждой расы. В качестве исходника для сравнения взяли кровь расы Хшан, ведь именно их представитель не заразился. Кстати, Дарья Сергеевна, вы единственная женщина здесь. Значит, на примере вашего образца проведем еще один немаловажный сравнительный анализ, уже по части вашего вопроса о гендерных различиях. Пока один медик обрабатывал место прокола, а я поправляла рукав с жакета, другой запустил анализатор. Через минуту мужчины дружно просматривали данные, которые вывели на общий экран. Кшевола, повернувшись ко мне, без стеснения спросил: "Ваши показатели немного отличаются от стандартных по классификации землян". Профессор Кобург, вы проходили генную модификацию? Да. В возрасте двух лет мне сделали прививку красоты. Мама поддалась влиянию моды, спокойно ответила я. Шицини указкой ткнул дальше. «У вас есть и другие отклонения, или, скорее, мутация. Наверное, в детстве из-за этого вы часто болели». «Да, вы правы, мастер. Эта прививка оказала мне дурную услугу, замедлила физическое развитие». Кшиола нахмурился. «Будь моя воля, я любые вмешательства в генотип запретил бы на самом высоком уровне». «Нет худа без добра», — весело возразил Башаров. «Зато наша Дарья Сергеевна по физиологическим показателям восемнадцатилетняя 18 18-летняя девчонка». «О, как любопытно». Удивительно шепнул хшанец себе под нос, но его услышали. «Что именно?» Мы дружно посмотрели на мужчину. Он поёрзал в кресле под нетерпеливыми взглядами учёных, вероятно, сомневаясь, говорить или нет, и всё же ответил, посмотрев на меня. «Вы входите в группу риска, госпожа Кобург, согласно вашим земным представлениям. Ваш организм вырабатывает полноценные локусы, схожие с теми, что есть и у нас, хшанцев. Локусы — это мы в курсе!» Перебил Башаров и бросил на меня странный взгляд. «Что-то ещё по поводу локусов?» Медик пожал тонкие губы, его яркие голубые глаза блеснули. «Я так понимаю, вы знакомы с Хшетом Хешаром? «Да, знакомо», — уже начиная догадываться, о чем он сейчас скажет, хрипло призналась я. Хшанец задумчиво произнес. «Его локусы также присутствуют в вашем организме. Связь минимальна, но имеется». Я мгновение другое стояла молча. Потом, пожевав губу, все-таки пояснила присутствующим. «Мы были детьми, когда спасались с погибающего Хара. Меня укусила какая-то ядовитая дрянь, а Лейсу, Хшету, Хешару, пришлось срочно отсасывать яд. Тогда мы думали, что возраст станет защитой». «Связь минимальна, и в вашем случае ничего не решает», — быстро добавил Хшанец. «И ничему не угрожает», — с мрачным юмором произнёс Башаров, пристально глядя на меня. Я нервно усмехнулась и подвела итог. «Хорошо. Раз я теперь почти Хшанка, могу расслабиться. Зараза ко мне не пристанет». Хм, все может быть хмыкнул шила я больше суток на ногах и без сна пойду немного отдохну я виновато улыбнулась и ударилась от греха подальше обсуждение своей персоны я переносила плохо